Эмпатия — Дочка, как отсюда выйти? — по залу метался мужчина со здоровенным чемоданом. — А как вы сюда вообще попали? — остановилась молодая сотрудница аэропорта. Она еще не растеряла эмпатии к людям в целом и сумасшедшим пассажирам в частности. — Откуда я знаю? Туда пошел, сюда пошел, — пожал плечами мужчина. Он выглядел очень уставшим. «А почему чемодан не сдали?» — уточнила сотрудница. «Так кто сказал, что надо сдать?» «Никто не сказал. Только сейчас не пускают дальше. Говорят, иди назад!» — воскликнул мужчина. «Дочка, выпусти меня отсюда, очень прошу!» «А что в чемодане?» Сотрудница вспомнила, что она на работе, а не просто так. «Так откуда я знаю? Я мужчина. Разве должен знать?» «Жена собирала? К дочке лечу!» — удивился вопросу мужчина «Лекарства, запрещенные к вывозу препараты, вещи имеются?» — строго уточнила сотрудница. «Дочка, откуда я знаю? Ты, женщина! Вот открой сама, посмотри!» — воскликнул мужчина. «Хорошо, идемте, там выход!» — сказала сотрудница. «А куда мне дальше, дочка?» — обеспокоенно уточнил мужчина. — Вернитесь на стойку, сдайте багаж. — Стойка — это что? — не понял мужчина. — Регистрация на ваш рейс. Поторопитесь. — Хорошо, дочка, сделаю, как ты говоришь. Только я не пойму, регистрация — это что? Мужчина выглядел совсем растерянным. — Я вас провожу. — снизошла сотрудница. — Спасибо. Ты хорошая девочка. Имеешь уважение к старшим. Твои родители тебя правильно воспитали. Передай им от меня спасибо. По-отечески ласково сказал мужчина. «Лена, где ты ходишь?» К девушке подбежала женщина, явно начальница. «Тут мужчина с чемоданом. Ему нужно назад. Он не знает, куда идти», — объяснила Лена. «Мужчина, как вы вообще сюда попали? Вы совсем, что ли? Что у вас в чемодане? Почему в багаж не сдали?» «Сюда только с ручной кладью. Давайте, выходите быстро!» — закричала начальница. «Да, иду. А потом куда?» — мужчина опять растерялся. «На стойку регистрации сдадите багаж, и потом пройдете!» — рявкнула женщина. «Вы по-русски понимаете?» «Я по-человечески понимаю», — ответил мужчина. «Зачем кричать? Я что, глухой?» «Можно я его отведу? Он же потеряется и на рейс опоздает», — спросила Лена у начальницы. «Всех не наотводишься!» — ответила резко та. «Мы тут им не няньки. Иди, Татьяну надо сменить. Почему я вообще должна за тобой бегать?» «Простите, мне не разрешили», — сказала девушка мужчине. Она видела, как он стоял посреди зала и не знал, куда идти. Кидался то к одному сотруднику, то к другому, но все отмахивались, показывали в сторону табло. Мол, смотрите сами. — Ты что, уснула? — над Леной нависла начальница. — Нет, простите. Здравствуйте. Лена взяла паспорт и невольно улыбнулась. Перед ней стояла девочка-подросток, а в паспорте была фотография совсем малышки, лет шести, с двумя косичками. «Какое красивое имя! И фотография смешная! Сейчас совсем взрослая!» — невольно заметила Лена и улыбнулась. Мать и отец, стоявшие рядом с дочерью, тоже начали улыбаться. «Вы проходите!» — начальница шмякнула печати в паспорта мужчине и девочке. «А вы задержитесь!» «Почему?» — встревожилась женщина. «Где ваша родинка?» «Вот, в паспорте, на фотографии у вас родинка!» а сейчас ее нет. «Удалила. Еще два года назад», — ответила, опешив женщина. «Справка об удалении есть, и в паспорте вы брюнетка». «Перекрасилась», — чуть не заплакала женщина. «Захотела сменить все». «Муж изменил, что ли?» — уточнила строго начальница. «Да, изменил», — расплакалась женщина. «А потом помирились, и вы его простили, да?» «Ради ребёнка!» Начальница спрашивала так, будто вела допрос. «Да», — кивнула женщина, — ей было совсем плохо. Она полезла в сумку за платком, но забыла, что хотела найти, растерявшись. Стояла перед чиновницей и горько плакала. «Не повод менять внешность и удалять родинку», — заявила начальница. «Да, и повод, конечно», — согласилась женщина. «Но я тогда не знала, что еще сделать». «Проходите!» — рявкнула начальница, шмякая печать. «Но в следующий раз берите с собой справку об удалении родинки». «Да, конечно. Спасибо. До свидания». Женщина продолжала плакать, то ли от счастья, что ее пропустили, то ли от того, что этот разговор закончился. Она достала платок, вытерла слезы и улыбнулась. Не для пограничницы, для дочери, чтобы ее не пугать. Наверняка та уже стоит, обмерев от страха, и гадает, почему маму никак не пропускают. — Почему вы с ней так? — спросила Лена, думая, что никогда так не сможет. — Жестоко, беспощадно обращаться с людьми. Пугать их, заставлять плакать. — Когда ее муж... Захочет вывести ребёнка без её согласия. Вот тогда она по-настоящему заплачет. Раньше требовалось разрешение второго родителя. Сейчас нет. У неё в паспорте девичья фамилия. И ребёнок в паспорт не вписан, как делали раньше. И вряд ли она возит с собой свидетельство о рождении. У девочки фамилия отца. Он имеет полное право выезжать с одной дочерью. Но они же не в разводе. Помирились... — все еще не понимала Лена. — А в загранпаспорт печать о разводе не ставят, — хмыкнула начальница. — Может, он ее заставил поехать с ними. Может, шантажирует. Всякое бывает. Но ведь было понятно... Лена не знала, что сказать. Она не заметила никакого подвоха. Наоборот, семья, отправлявшаяся на отдых, выглядела счастливой. «Постоишь тут с мое, тогда, может, и станет понятно», — пожала плечами начальница. «Чего только не было! Такие спектакли разыгрывали! Хоть и плодируй «Почему вы спросили у нее про родинку и цвет волос?» — спросила Лена. «Когда переключаешь внимание, они начинают думать. Ты спрашиваешь про родинку, а она включает, наконец, мозг и думает о том, как поступить дальше» что ей сначала нужна справка об удалении, что цвет волос ничего не изменил в ее жизни и что ей в случае чего придется доказывать свои права на ребенка, а еще высунуть голову из песка например. она не страус знаешь сколько я видела женщин, которые только здесь узнавали, что их любимый муж имеет других детей и не платит алименты. или что на нем висит долг они так удивлялись. Вот этого я не понимаю. «Как можно жить с лапшой, которую тебе вешают на уши? Годами!» «Может, они просто верили? Так бывает?» — заметила тихо Лена. «Мой папа ушел от нас, когда я была маленькой. Мама все никак поверить не могла, что у него давно другая семья и дочь моя ровесница. Все соседи судачили, а она не верила, пока он сам ей не сказал». — Наверняка твоя мама даже на алименты не подала, — предположила начальника. — Нет, она была гордой. — Сказала, что не будет судиться за три копейки. Захочет — поможет, — ответила Лена. — И что? Много помог? Начальница уже знала ответ. — Нет, конечно. Мама меня одна вырастила. Отца я никогда не видела. — Вот об этом я и говорю. Тут мы ничего не замечаем. А тут мы гордые. Знаешь, почему я здесь работаю? Не знаю. Но я не смогу, как вы. Наверное, не смогу, призналась Лена. Я хочу, чтобы мужики несли ответственность, не вывозили детей в тайне от бывших жен, не перетягивали детей на свою сторону. Мол, я тебя на Мальдивы везу, а твоя мама что может? Чтобы платили по счетам и не врали... Не обманывали снова и снова. Дурёх вокруг полно. Вон ты такая же, во всё веришь. Сидишь здесь, проверяешь паспорт, спрашиваешь, куда летят, сколько времени там проведут. Или у них паспорт не проходит сканирование. За это время у многих целая жизнь перед глазами проносится. Если виноваты, конечно. Но есть виртуозы. Им плюй в глаза всё божья роса. Был у меня случай. Мужик с любовницей решил в отеле отдохнуть, а бывшая жена с ребёнком тоже туда же собралась. И в те же даты. Мужик просто оказался консерватором, знал хороший отель, туда и ехал. И какая разница с кем? С бывшей или с любовницей? Рейс один. Вот они тут передо мной все и встретились. Любовница, как оказалось, про бывшую жену и ребёнка вообще была не в курсе. А жена все это время страдала, что подала на развод, чувствовала себя виноватой, не смогла простить измену. Бывший муж все оплачивал, включая и этот отдых. Ни в чем им с дочкой не отказывал. Жена уже планировала похудеть, загореть и, вернувшись из отпуска, попытаться восстановить семейное счастье. — И чем все кончилось? — ахнула Лена. — Не знаю. Улетели. Не пропадать же билетом. — пожала плечами начальница. Больше всего было жаль девочку пятилетнюю, дочку. Она вдруг увидела папу и обрадовалась, кинулась к нему. Бывшая жена плакала, глядя на дочь, которая повисла на отце, и на женщину, любовницу, которая стояла с ними рядом. — Не знаю, как вы с этим справляетесь, — призналась Лена. — Мне кажется, я бы не смогла. — Вот так в каждом человеке видеть подлеца, что ли? Это же можно сойти с ума. — Да, можно. Многие не выдерживают, — кивнула начальница. — Я проработала здесь столько лет ради этого. Думала, что помогаю женам, детям. — Тогда почему вы меня остановили? Я тоже хотела помочь тому мужчине, — воскликнула Лена. — Это другое. «Я не хочу помогать мужикам, которые считают нас недочеловеками. Думают мы, женщины. Можем собирать чемодан, готовить, подавать, но не способны мыслить». «Вот пусть он хотя бы с табло разберется». «Он был просто потерянным пожилым человеком, который летел к дочери только и всего», — сказала Лена. «Он заслуживал нашей помощи, а мы его бросили». «Хорошо». «Иди помоги ему, но потом увольняйся по собственному желанию. Тут тебе не место!» «Спасибо!» — Лена убежала помогать мужчине. Начальница видела, как он ей обрадовался. Обнял, как дочь. Лена отвела его к стойке без очереди и попросила коллегу быстро оформить багаж. Потом к выходу на паспортный контроль. И тоже провела без очереди. Мужчина шел медленно, тяжело, — Остановился, чтобы отдышаться. Лена нашла сотрудника с инвалидным креслом и попросила помочь. Мужчину отвезли к выходу на посадку. «Девочка, благословляю тебя как отец». Мужчина попросил Лену присесть и положил ей руки на голову. «Будь счастлива. Найди себе хорошего мужа. Пусть твои родители тобой гордятся и будут здоровы». Лена заплакала и поцеловала ему руку, как дочери целуют руку отца, которого у Лены никогда не было.